Глава пятнадцатая. Вашингтон и Оттава. Предполагалось, что мы проедем на пароходе вверх по реке Потамак, а затем отправимся на автомобиле в Белый дом. Но проведя в море около десяти дней, мы все стремились как можно скорее закончить наше путешествие. Поэтому мы вылетели из Хэмптон-Рода и вечером 22 декабря приземлились на Вашингтонском аэродроме. Президент ожидал нас в своем автомобиле. Я с удовольствием пожал его сильную руку. Вскоре мы прибыли в Белый дом, который во всех отношениях стал для нас настоящим домом на следующие три недели. Главным, конечно, было мое общение с президентом. Мы ежедневно проводили несколько часов вместе и всегда вместе завтракали. Причем третьим за столом неизменно бывал Гарри Гопкинс. Мы говорили только о делах и в основном достигли договоренности по многим вопросам. Как важным, так и второстепенным сохранился протокол нашего первого совещания, состоявшегося вечером 22 декабря. Я сразу же изложил президенту и другим лицам, которых он пригласил для участия в нашем совещании, план англо-американской интервенции во французской Северной Африке. Между нами существовало полное согласие на этот счет. Из сообщения посланного мною в Лондон видно. что мы вплотную занялись делами и в первый же вечер по прибытии. Премьер-министр, военному кабинету и комитету начальников штабов. 23 декабря 1941 года. Первое. Вчера вечером 22 декабря мы с президентом обсуждали положение в Северной Африке. В нашем совещании приняли также участие Хэл Уэллес, Гобкинс, лорд Бивербрук и лорд Галифакс. Второе. Мы все пришли к мнению, что если Гитлер будет остановлен в России, то он должен будет попытаться предпринять какое-то новое наступление, и наиболее вероятным направлением такого наступления будут Испания и Португалия, как вехи на пути к Северной Африке. Наши успехи в Ливии и перспективы соединения наших сил с силами французской Северной Африки послужат дополнительной причиной, которая заставит Гитлера стремиться как можно скорее захватить Марокко. Если ему это удастся. В то же время полученные нами сообщения не свидетельствуют о наличии непосредственной угрозы, быть может, потому, что у Гитлера в данный момент достаточно забот и без этого. Третье. Мы пришли к общему мнению о том, что чрезвычайно важно опередить немцев в северо-западной Африке и на островах в Атлантическом океане. Первым важным планом, который был мне представлен президентом через день-два после этого. было составление проекта торжественной декларации, которую должны были подписать все государства, находившиеся в состоянии войны с Германией и Италией или с Японией. Применив те же методы, что и при выработке Атлантической хартии, мы с президентом подготовили самостоятельные проекты декларации, а затем объединили их. По своим принципам, по духу и даже по стилю подготовленные нами документы полностью соответствовали друг другу. В Вашингтоне велась напряженная работа. В эти дни, заполненные встречами и переговорами, мне стало известно, что президент, его штаты и эксперты готовятся сделать мне важное предложение. Гарри Гобкинс сказал мне: «Не спешите отклонить предложение, которое вам собирается сделать президент, не узнав раньше, кто тот человек, которого мы имеем в виду». Из этого я понял, что приближается момент, когда будет поставлен вопрос о создании Верховного Союзного Командования в Юго-Восточной Азии и об установлении границ подведомственной ему зоны. На следующий день мне сообщили, что американцы предлагают назначить главнокомандующим Уэйвилла. Я был польщен тем, что выбор пал на английского офицера, но полагал, что военный театр, на котором ему предстоит действовать, будет скоро занят противником. А войска, которые могут быть предоставлены в его распоряжении, будут уничтожены японцами. Мне стало известно, что английские начальники штабов ответили то же самое, когда запросили их мнение по этому вопросу. Премьер-министр, лорд Ухранителю печати, двадцать девятое декабря тысяча девятьсот сорок первого года. Первое. Я договорился с президентом, что при условии согласия кабинета мы примем его предложение, которое самым энергичным образом поддерживает также генерал-маршал, а именно А. Чтобы в юго-западной части Тихого океана было учреждено единое командование. Граница этого района еще не установлена окончательно, но я предполагаю, что он будет включать Малакский полуостров вместе с Бирманским фронтом. простираться до филиппинских островов и далее к югу до необходимых баз снабжения, из которых главный является порт Дарвин и долине снабжения в Северной Австралии. Б, чтобы генерал Уэйвилл был назначен главнокомандующим или, если это будет найдено предпочтительным, верховным главнокомандующим всеми сухопутными, военно-морскими и военно-воздушными силами Соединенных Штатов, Англии, Британской империи и Голландии. которые могут быть направлены на этот театр соответствующими правительствами. В. Штаб генерала Уэвилла должен быть учрежден для начала в Сурабае. Заместителем главнокомандующего должен быть американский офицер. На этот пост будет, по-видимому, назначен генерал Бретт. Г. Г. Американские, английские, австралийские и голландские военно-морские силы на этом театре должны находиться под командованием американского адмирала в соответствии с общим принципом, изложенным в параграфах А и Б. Е. Генералу Уэйвеллу будут подведомственные главнокомандующие войсками в Бирме, главнокомандующие войсками в Сингапуре и Малайе, главнокомандующие войсками в голландской Индии. Главнокомандующие войсками на Филиппинах и главнокомандующие обороной южных коммуникационных линий в южной части Тихого океана и Северной Австралии. Ж. Индия, куда следует назначить временно исполняющего обязанности главнокомандующего, и Австралия, которая будет иметь собственного главнокомандующего, будут находиться вне сферы генерала Уэйвилла, за исключением моментов, указанных выше. Они будут представлять собой две важнейшие базы, через которые в зону боевых действий, операции, смогут направляться войска и материалы. С одной стороны из Великобритании и Среднего Востока, и с другой стороны из Соединенных Штатов. З. Американский военно-морской флот по-прежнему будет нести ответственность за весь район Тихого океана к востоку от Филиппинских островов и Австралазии, включая американские подступы к Австралазии. В ночь на 29 декабря я выехал поездом в Атаву, где остановился в доме генерал-губернатора лорда Этлона. 29 декабря я присутствовал на заседании канадского военного кабинета. Затем премьер-министр Маккензи Кинг представил меня лидером консервативной оппозиции и оставил беседовать с ними. Эти господа проявляли непревзойденную преданность и решимость, Но в то же время их огорчало, что они решены чести сами вести войну и вынуждены выслушивать, как их противники и либералы высказывают те самые убеждения, за которые они боролись всю свою жизнь. Тридцатого декабря я выступил в канадском парламенте. В конце своего выступления я отважился на попытку предсказать дальнейший ход войны. Мы можем наметить три основных периода или фазы в предстоящей нам борьбе. Первый – это период консолидации, объединения и окончательной подготовки. В течение этого периода, который, безусловно, будет отмечен тяжелыми боями, мы все еще будем накапливать силы, сопротивляясь нападениям врага и постепенно обеспечивая себе необходимое подавляющее превосходство в воздухе и достаточный тоннаж, чтобы гарантировать нашим войскам любой необходимой численности возможность пересекать моря и океаны, которыми всеми за исключением России отделены от наших противников. Только тогда, когда огромная судостроительная программа, которая уже успешно осуществляется в Соединенных Штатах и которой вы оказываете существенную поддержку, достигнет полного размаха, мы получим возможность обрушить на врага все наши людские силы и достижения нашей науки. Продолжительность этого периода будет зависеть от энергичности тех усилий, которые будут вложены в производство на всех наших военных предприятиях и верфях. Вторая фаза, которая начнется вслед за тем, может быть названа фазой освобождения. В течение этой фазы мы должны надеяться на освобождение территории, которые мы уже потеряли или можем еще потерять. Мы также должны будем рассчитывать на восстание порабощенных народов. которое произойдет в тот момент, когда пришедшие им на помощь освободительные армии и воздушные силы появятся в значительном количестве на их территории. Для этого абсолютно необходимо, чтобы ни одна страна или район, подвергшийся нападению врага, ни одно правительство или государство, потерпевшее поражение, не ослабили своих моральных и физических усилий и подготовки к одню освобождения. Захватчики, будь то немцы или японцы, Должны рассматриваться везде как носители заразы, которых надо чураться и по мере возможности изолировать. Там, где активное сопротивление невозможно, необходимо оказывать пассивное сопротивление. Необходимо дать почувствовать захватчикам и тиранам, что им придется жестоко поплатиться за свои мимолетные победы, что за ними следят и что они обречены на верную гибель. Особенно жестокая кара постигнет квистлингов и предателей, которые сделались орудием врага. Они будут переданы на суд их соотечественников. Мы должны предусмотреть также и третью фазу, а именно наступление на цитадели и метрополии стран, виновниц войны, как в Европе, так и в Азии. Как вы заметили, я не пытался устанавливать какие-либо точные сроки для каждой фазы. Они будут зависеть от наших усилий, от наших достижений, от полного случайности изменчивого хода войны. Когда в канун нового года я вернулся поездом в Вашингтон, меня попросили пройти в вагон, в котором находилось множество ведущих представителей печати Соединенных Штатов. Я не испытывал никаких иллюзий в тот момент, когда пожелал им счастливого нового года. Я поднимаю тост за 1942 год. За год труда, за год борьбы и опасностей, который явится важным шагом по пути к победе, за то, чтобы все мы с честью и невредимыми прошли через испытания, которые он нам принесет.